Глава 14. Прокатимся. Мне очень повезло, что полицейские в каждой папке с делами оставляли приписки, в которых указывались существенные отличия конкретного убийства, новые свидетельские показания и всё то, на что стоит обратить внимание. Такие подсказки появились ровно после того момента, когда отмечался юбилей города. Меня немного печалит тот факт, что слова Грега один в один сходятся с теми фактами, которые мне удалось найти на страницах уголовных дел. Та же девушка с суперспособностями, те же выжившие свидетели, коех оказалось больше трёх десятков, и все видели одного и того же убийцу, но почему-то никто не может описать её лицо. Точнее, нет ничего более подробного, чем обычная девушка средних лет с прямыми чертами лица. Иными словами, свидетели не замечали каких-то отличительных черт. Были даже попытки составить фоторобот подозреваемой, и таких я нашёл аж 6 штук. Все отличаются друг от друга и не позволяют понять, как же на самом деле выглядит кровавый алхимик. Единственное, что подметили свидетели, видевшие кровавого алхимика, так это звериный взгляд, от которого леденеет душа. Некоторые вообще рассказывали про чудовище или оборотня, но я списываю эти рассуждения на страх. А у него, как известно, глаза велики. По итогу бессонная ночь стала понятна, что Грак говорил правду, ибо каждое его слово нашло своё подтверждение в бумагах. Поэтому его можно вычеркнуть из списка тех, кто мог сбросить с прибыва полицейскую повозку, ведь зачем ему это делать, если он и так всё мне рассказал? Неувязочка получается. Теоретически можно вычеркнуть всех мэров, так как если Грак не при делах, то он без проблем смог бы вычислить убийцу разгуливающего по замку, тут даже думать особо не надо. Просто определи, кого не было на рабочем месте, и ты легко найдёшь убийцу, особенно если учесть количество жертв. Но если не Мэрсы, то кто? Суперсилы наводят на мысли о том, что это могут быть мои собратья, чистокровные демоны. Всё-таки они владеют базовой алхимией крови, а поэтому могут быть причастны. Однако Грэг должен был это учесть, не наверняка приглашал их на тот самый ужин. Можно было бы съездить к ним с проверкой, но у меня уже заготовлена идея получше. Правда она требует времени. Я рассчитываю, что Блейн не найдёт алхимиков в достаточном количестве, чтобы закрыть потребности университета, а поэтому мне придётся искать самому. И у меня уже есть две кандидатуры. Любовная парочка с третьего курса. Серафим и Демоница станут отличным дополнением к моей команде. У первого маны вагон и маленькая тележка, а вторая может сконцентрироваться на изучении тёмной алхимии. Благожизненной энергии у неё должно быть больше, чем у других. И я уверен почти на сто процентов, что они согласятся, ибо не упустят возможность побыть вдвоем и заработать кучу золота. А там-то я и сдружусь с этой девушкой, имя которой не удосужился запомнить, и затем попаду в дом к ее семье. Мне лишь нужно будет узнать, есть ли у них рогатая прислуга или та, кто подпадает под описание. В общем, гадать бессмысленно. Да и на дворе уже утро, а поэтому я еду в полицейский участок, чтобы докопаться до истины и со спокойной душой лечь спать. Сегодня вроде как всё равно никуда не нужно, а поэтому будет время подремать. На месте меня уже встречает помощник Давида и ведёт в аудиторию, набитую полицейскими всех рангов. Всего я насчитываю около 30 человек. Начальник пожимает мне руку и говорит, «Вот все те, кто знал о перевозке документов». «Поднимите руки те, кто владеет алхимией», — требую я. «Раз, два, восемь человек. С остальными пусть Грег поработает, можете быть свободны». Эй, хочу заметить, издалека начинает Дэвид. Одного из моих сотрудников не смогли отыскать. Он тоже был в курсе, так как служил заместителем начальника архива, а покойный Робин был его непосредственным руководителем. Он владел алхимией. Да, у него была лицензия шестого класса. Начальник трижды кивает. Хм. Значит, теоретически он мог создать воздушный порыв, рассуждаю вслух. И как давно он пропал? На обеде прошлого дня отправился домой и больше не возвращался. Родных его опросили. У него осталась жена и четверо детей, сочувственно в голосе произносит Давид. Она сказала, что вчера на обед он так и не пришёл. Вы объявили его в розыск, зачем-то спрашиваю я. Да, восклицает начальник. Как только мы его найдём, не найдёте, отрезаю я. Простите, так или иначе он уже далеко отсюда, либо на том свете, либо покинул город. Четверо детей. Как-то странно. А как его характеризуют коллеги? Да и как он жил? Расходы соответствуют доходам. У нас каждый год проводятся внутренние проверки. Евгений жил на зарплату, в этом сомнений нет. Характеризовали как замкнутого, рассудительного, пунктуального и дотошного. Ничем особенным он не выделялся, разве что скрупулёзностью во всех вопросах, связанных со службой. Проверили его связи: друзья, дальние родственники. Продолжаю засыпать Давида вопросами. У Евгения было четверо детей, он даже по выходным в бар с коллегами не ходил, да и замкнутый был, друзей у него особо не было. А что жена, как она выглядит? Рыжая, высокая женщина с обвисшей от кормления грудью и усталым лицом, сообщает начальник. Если вы подозреваете, что она может быть кровавым алхимиком, то спешу вас расстроить, на зарплату заместителя начальника архива едва ли удастся достойно содержать четверых детей, ни о какой покупке повозки речи быть не может. Странно это всё. Я бы хотел с ней поговорить, но сперва закончу с этими товарищами. Показываю на оставшихся полицейских, владеющих алхимией. К несчастью, мне не удаётся найти хоть одной зацепки. Все они говорят правду, это видно по лицам, и даже жена пропавшего алхимика ничего не знает. Она лишь утверждает, что её муж на такое не способен и просит отыскать его, ведь теперь ей нечем будет кормить детей. В общем, дело вновь заходит в тупик. Как таковых зацепок нет, лишь подозрения, да и те выглядят надуманными. Мне ничего не остаётся, как продолжить изучение уцелевших бумаг. Подозреваю, что до следующего полнолуния мне не удастся выйти на кровавого алхимика. Однако в те злосчастные ночи придётся выложиться на максимум, чтобы поймать его по горячим следам. В оставшиеся две с небольшим недели я планирую заняться систематизацией и анализированием полученной информации. Указанному сроку у меня должны быть конкретные подозреваемые, олеби которых нужно будет проверить. Надеюсь, всё получится. Через полторы недели должен состояться внутренний турнир академии, ещё через пару дней основной этап основного. В пятницу утром мы с моей командой поедем в столицу, чтобы успеть зарегистрироваться в субботу до полудня. Дорога будет долгой. Спать придётся прямо в повозках, ведь времени совсем не останется. А тем же вечером нужно будет выдвигаться обратно, чтобы успеть вернуться до понедельника. К чему такая спешка? Да потому что во вторник ночью наступит первый день полнолуния. Дрестесь даже в самом дорогом корыте мне совсем не хочется, а поэтому я надеюсь на моего матёрого инженера. Если он сможет за 2 недели засунуть в повозку хотя бы стойку амортизатора и пружины, то я буду очень рад и выдам ему любую шлюху, которую только захочет. Всю следующую неделю, помимо исполнения своих обязанностей в качестве преподавателя и наставника, я помогаю Фину с его разработкой. В перерывах мы вместе ломаем голову над тем, как же огонёку умудряется летать. Разработка подвески сжирает столько денег, что хоть стой, хоть падай. Однако растущие продажи печенья не только компенсируют затраты, но и позволяют откладывать на чёрный день. Всё-таки однажды попробовав рандеву Покупатели становятся постоянными клиентами и продолжают нести свою золото. Променяка я тоже не забываю, но большую часть аналитической работы отдаю Бену и Трайнешкам. Эти четверо видятся мне самыми умными, а поэтому пусть занимаются систематизацией информации и её анализом. Я же получаю лишь готовые выдержки, которые, к сожалению, ни на сантиметр не приближают меня к поимке бестии из Райвенхолла. Стоит сказать, что огромные вливания в наш с вином совместный проект полностью себя оправдывают. Этот башковитый гном буквально на коленке изобретает материал, который по своим основным показателям во много раз превосходит резину. Он почти ничего не весит, имеет пористую структуру и идеально подходит для колёс. Обычных размеров шина, примерно 15-го диаметра, выдерживает нагрузку в несколько тонн. Точнее сказать очень сложно, ибо в этом мире нет таких больших весов. В моей памяти еще со времен школы засела плотность мрамора, а поэтому именно им мы и замеряли прочность. Если я ничего не путаю, то два кубометра этой породы будут весить около пяти тонн. Одна покрышка выдерживает нагрузку в два куба, а под третьим разрушается. Но этого с головой хватит, чтобы выдержать легкую повозку, в которой нет ни батареи, ни тяжелого двигателя. В стандартном исполнении она весит около 800 килограмм. Помимо резины этот материал, прозванный фином суперрезиной, пригождается и в подвеске. Мы решаем отказаться от стандартных амортизаторов в угоду полноценной пневме. Я в своих чертогах разума нахожу, как она выглядит, благо мне довелось поездить на кояне за свою жизнь. Фин быстро находит альтернативный вариант с одноразовой закачкой воздуха в баллоны при помощи алхимии. В теории такая замкнутая система должна проработать целую вечность. Регулировать высоту клиренса не получится, но это нафига не нужно. У нас уходит несколько дней на то, чтобы подобрать правильное давление в баллонах подвески, таким образом, дабы они и машину удержали и не были слишком жесткими. А делаем мы именно машину, ведь корпус я вылепил из алюминия, сделав его монолитным и похожим на BMW Z4M купе. Об этой машине я всегда мечтал, но так и не успел купить. Двухместный родстер получается очень похожим на оригинал, разве что навесное оборудование и колеса сильно отличаются. Но тут ничего не поделать. Плюс я немного поколдовал с решеткой радиатора и сделал выход воздуха на лобовое стекло, дабы увеличить прижимную силу. Коробка передач у нас не получается из-за сложностей со сцеплением и особенностью местных электродвигателей. Однако ФИН предлагает гениальное решение – установить сразу три мотора. Один встает на переднюю ось и будет разгонять машину примерно до 50 км в час, второй и третий размещаются на задних колесах. Их необходимо будет включить отдельно, а первый наоборот отключить. В итоге повышенной передаче у нас будут служить именно эти два мотора. Фин долго колдует над их синхронной работой, а также выводит специальный рычаг, который и переключает скорости. По словам моего личного инженера, на задних движках он увеличивает передаточное число в три раза, что в теории должно позволить болиду разогнаться до рекордных 150 км в час. Такие скорости требуют улучшенных тормозов. Но кроме как варианта с полной блокировкой колёс нам найти не удаётся. В крайнем случае придётся использовать ручную ABS, а если всё будет совсем плохо, то и алхимию. В итоге у нас получается достойный автомобиль ярко-красного цвета с надписью Rendez-vous на обеих дверях. В нём нет привычных систем по типу электроусилителя руля, гидравлической системы тормозов, никаких тебе датчиков температур и так далее. Даже сиденья мы варяем те, что стояли в гостиной. У них мягкая, но в то же время прочная сидушка. Багажник и капот, кстати, тоже не открываются. В общем, это лишь пародия на автомобиль с открывающимися вверх дверями, но в сравнении с обычными повозками это настоящее произведение инженерного искусства. И на седьмой день конструирования прямо перед закатом наступает время для полноценного испытания. Ну что, Фин, ты готов прокатиться? спрашиваю я стоя возле нашей машины. Я там ещё подкрутил скорость отдачи мощности. Он коварно хихикает. «На обычных повозках она настроена так, чтобы деревянные спицы не развалились от нагрузок, а нам это не нужно». «Будет быстрее разгоняться?» «Ещё бы». «Тогда поехали». Я сажусь за руль, а финно-пассажирское сидение. «Надеюсь, мы сегодня не умрём». Прежде мы катались только по территории особняка и не разгонялись быстрее 20 километров в час. И да, кстати, мы соорудили свой собственный спидометр. Ещё одно ноу-хау. Но сейчас пришло время проверки боем. Я держу в голове, что в случае чего мне придётся использовать алхимию, но продолжаю надеяться на лучшее. Мы выезжаем на дорогу. В сторону города идёт прямая примерно 3-4 км в длину, что позволит оторваться по полной. Я медленно нажимаю на газ, и машина разгоняется чуть резвее, чем старенькая шестёрка при выжатой педали. Неплохо, Фин, очень даже неплохо, говорю я. Дави до конца и давай посмотрим, сколько мощности может выдать этот движок, подначивает он. Ну ладно, ты сам попросил. На скорости 10 км/ч я прижимаю педаль к полу. Мать моя женщина, стрелка менее чем за секунду упирается в красную цифру 50, предел для стандартного передаточного числа. На передние колёса подаётся столько мощности, что они моментально начинают буксовать. В салон проникает приятный травяной запах. У суперрезины именно травяная основа. Каким бы странным это ни казалось, ускориться у нас практически не получается, ведь колёса попросту не могут поймать сцепление и буксуют. Я отпускаю педаль и только в самом конце мы резко ускоряемся. Рывок такой сильный, что нас вдавливает в гостиные кресла с огромной перегрузкой, кажется, будто сзади в нас врезалась фура. Что-то ты перестарался, Фин, отрицательно мотаю головой. Ну-ка, включи задние движки, просит он. Полная мощность делалась для них. Ну давай попробуем. На 30 км в час отключаю передний мост и подключаю задний. Погнали? В этот раз я нажимаю на педаль с большой опаской и утапливаю ее лишь наполовину. Но даже при такой относительно малой мощности и высоком передаточном числе, колеса умудряются уйти в букс. Я чуть-чуть отпускаю педаль, и мы быстро начинаем набирать скорость. Стрелка доходит до 150 уже секунд через 5, что поражает меня до глубины души. И самое ироничное, мы почти не чувствуем брусчатку. Подвеска работает на ура. Если бы ещё добавить стабилизаторы поперечной устойчивости, то нашу машину можно спокойно выпускать на гоночный трек. «Вот это скорость!» — восхищается Финн и демонстрирует мне свои ладони. «Эти руки сотворили чудо! Но даже мне не верится, что у нас получилось!» Едет она замечательно, а ускоряется так вообще умопомрачительно. Но есть небольшая проблема. «Какая?» Я как бы жму на тормоз, а она едет дальше. Ну, возможно, я забыл их подключить. Чего? Нажми посильнее. За это время мы с ним перешли на «ты». Я и так давлю, как могу. Нажимаю на педаль тормоза обеими ногами. Ну вот, вроде бы замедляется. Финн смотрит на спидометр. Но боюсь, что до КПП остановиться мы не успеем. Дёргай за рычаг блокировки колёс. Держись. Приходится воспользоваться ручником, который на таких скоростях мы ещё не проверяли. Все колеса блокируются, и нас начинает мотать из стороны в сторону. Хорошо, что дороги широкие, и я умею пользоваться ручной АБС, дергая рычаг туда-сюда по несколько раз в секунду. В кювет мы все-таки не улетаем, а останавливаемся примерно в сотне метров до ошарашенных охранников, которые смотрят на нас, как на инопланетян. «Съезжай на обочину, я кое-что подкручу», — просит Финн. «Стандартные тормоза, похоже, плохо настроил». «Ты уж постарайся», — сетую я и рулю в сторону леса. Фин поднимает машину при помощи алхимии и начинает копаться под днищем, перестраивая тормоза. Один из охранников решает подойти к нам и спрашивает, на чём это мы приехали. Я честно признаюсь, что мы опытные инженеры-изобретатели. Он внимательно осматривает нашу машину и просит не гонять с такой скоростью, так как мы можем переехать его коллег. Я клятвана обещаю, что никого не собью. А потом мы опускаем BMW и уезжаем со свистом в обратную сторону. Не гонять он меня просит. Ага, конечно. Зачем я тогда мастерил эту красотку, чтобы плестись как пенсионер? Нет, так не пойдёт. Мы разгоняемся до 50, и я пробую затормозить обычным способом. Свист стоит громкий, но машина мало-помалу замедляется. Это можно сравнить с попытками остановиться на той же копейке при заглушённом двигателе. Сделать это можно, но долго и сложно. Так и тут мне приходится давить на педаль изо всех сил. В принципе, привыкнуть можно. но в случае ЧП всё равно надо будет использовать слайд, ведь остановиться перед пьяницей, выпавшим на дорогу, вряд ли получится. Что ж, буду иметь это в виду. По прямой машина идёт хорошо, но я решаю проверить её манёвренность. На малой скорости она ведёт себя нормально и даже не кренится, ведь подвеска не даёт ей этого сделать. Вот после ста километров в час начинаются проблемы. «Финн, руль как-то тяжело крутится». Громко говорю я, чтобы он услышал. «Крути сильнее, это бывает!» Как скажешь, подключаю корпус и надавливаю со всей дури. Пиздец. Что такое? Он смотрит на меня. А ты не видишь? Одной рукой кручу руль как спиннер. Приехали, сука. Машина поворачивает в сторону заборов, и остановить её я уже не смогу. Вынужденно использую широкий слайд и поднимаю нас в воздух. Сперва мы катимся вверх по инерции, а затем начинаем ползти вниз на тормозах. В итоге, вспотевшие от страха, возвращаемся на дорогу. Крути сильнее мать твою. Да крутился, горкую я. Да не переживай ты так поченем, видимо, рейка заклинила. Уфина такое лицо, будто так и должно быть. Поправим, завтра будет в идеальном состоянии. Фух, грузно вздыхаю. Нет, ну если быть объективным, то у нас получилась просто пушка. Завтра съезжу на ней в академию, а когда вернусь, поедем выбирать тебе шлюху. Хоть во трёх. Да хрен с тобой, махаю рукой. Трёх так трёх, но только почини нормально. Если я разобьюсь, никакого мохнатого золота тебе не светит. Всё будет в лучшем виде. Ага, выхожу из машины. Чё сидишь? Придётся толкать. Но ведь есть жалхимия. Сетует он и выползает на дорогу. Тут недалеко, показываю на наш особняк. Давай, физические нагрузки полезны для здоровья. Ох, ладно. Мы заталкиваем машину на территорию поместья, и Финн тут же приступает к ремонту. Что не говори, но стимул в виде голых баб в его случае работает безотказно. За такую ракету не грех и сотню золотых отдать, но полуросслики с низкой социальной ответственностью стоят значительно меньше. Не думаю, что каждая выйдет больше десятки. Этим вечером я отмечаю удачное испытание новенькой "Бехе" и в состоянии сильного алкогольного опьянения заваливаюсь спать. Целую неделю я тратил всё свободное время на эту крошку, но теперь всё готово, ну или почти всё. Следующим утром просыпаюсь с бодрона, кое-как привожу себя в порядок и еду в академию. Повозки остались в прошлом, теперь только машина. После такой плавности и мягкости хода совершенно не хочется залезать в те гробы на колёсах. Но при всей крутости BMW я не решаюсь переключаться на задние двигатели. Сперва на Винку надо хорошенько обкатать. Сказать, что прохожие обращают на меня внимание, ничего не сказать. Сперва на их лицах появляется удивление. А затем мне до умения, когда они замечают мои рога и красные глаза. Пока никто не знает о преимуществах моей машины, то можно не переживать, что её украдут. Всё-таки забавное ощущение, когда ты едешь за рулём колхозной BMW по средневековым улицам, такого я на своей памяти не припомню. Многие попаданцы тащат с собой автоматы, пистолеты и другие очень нужные штуки, но чтобы взять в иной мир целую машину это нонсенс. Паркуюсь возле академии, поближе к окнам тех аудиторий, в которых буду вести занятия, так я смогу проконтролировать, чтобы с моей ласточкой ничего не случилось. Студенты, к слову, менее консервативны и с интересом разглядывают машину с близкого расстояния. Совсем вплотную никто подходить не решается, а ну и к лучшему, ведь сигнализации нет, а весь день выглядывать в окно не вариант. Сегодня у меня третий курс, и я даю им теоретическое задание придумать своё заклинание. Так, я смог проверить на профпригодность любовную парочку. Но ещё мне не нужно будет выходить на полигон. Первый день самый важный. Именно сейчас кто-то может покуситься на мою беху. Завтра уже ажиотаж сойдёт на нет. Серафимы и демоницы неплохо справляются с заданием, а четверо других учеников радуют меня своей фантазией. Один из них почти понял, как работают мои грёзы и придумал упрощённый аналог. Деревянный, конечно, но для первого раза неплохо. После обеда у меня в второгоднике, и вот они меня разочаровывают. Из 12 человек что-то удобоваримое получается лишь у одного. Остальные даже не старались, ведь у многих это последний год, и они уже смирились с отчислением. После занятия я встречаю в коридоре Милису, которая зачем-то пришла в академию, хотя обещала сдать экзамены экстерном. Привет. Не ожидал тебя здесь увидеть, подхожу к ней. Устала я сидеть в замке, сетует она усталым тоном. Ещё и этот Дункан приехал, Я сказала, что смогу принять его только после учёбы. Вот и пришлось ехать в академию. А что ему нужно? Ты же с ним общался и знаешь, что он никогда не говорит заранее. Милиса пожимает плечами. Тебя подбросить до замка? И если можно, я бы хотел поприсутствовать при вашей беседе. Потому-то я и жду тебя. Грег сказал, что ему понадобится твоя помощь на этих переговорах. Она выглядывает в окно и показывает на мою машину. Ты на этом приехал? Ага, коварно улыбаюсь. И что это такое? «Железная повозка?» Мелисса смотрит на БМВ, как аборигены на самолет. «Давай прокатимся до замка. Предлагаю ей пойти первым». «А это не опасно?» — с тревогой в голосе уточняет она. «Ну, я же как-то сюда доехал». «Не бойся, все уже проверено и перепроверено. Я вынужден немного соврать и положиться на алхимию, которая должна спасти нас в случае непредвиденных поломок». «Ладно, сейчас я только скажу своим людям, чтобы отправлялись без меня». Мелисса выходит на улицу. «Давай жду». Я топаю к своей машине и открываю пассажирскую дверь, чтобы усадить леди и проявить себя с хорошей стороны. Мелисса приказывает своему кортежу ехать в замок и подходит ко мне. Она ещё раз с опаской разглядывает машину и её внутренности, а потом подаёт мне руку и залезает внутрь. Я аккуратно захлопываю дверь и быстрым шагом обхожу свою ласточку. «Приготовься удивляться!» Сажусь за руль и запускаю передний двигатель. На таких повозках ты ещё не ездила. Это я уже поняла, когда впервые её увидела. Мелисса крепко хватает ручку двери. Да не бойся ты. Мило улыбаюсь и легонько нажимаю на газ. Мы медленно покидаем территорию Академии и выходим на прямую дорогу со множеством условных полос. Мимо пролетает электричка. В городе она ездит как раз со скоростью 50-60 км в час, а поэтому я включаю задние двигатели и догоняю её. Ну как тебе, нравится? Так быстро. Шепчет Мелисса. И почти не трясёт. Вот именно. Шикарная машинка. Хлопаю по торпеде, сделанной из алюминия, покрашенного в чёрный цвет. Машинка? Ага. Повозкой такое чудо назвать язык не поворачивается. Сбавляю скорость, чтобы вписаться в поворот и не врезаться в других участников движения. Как оказывается, моя ракета спокойно разгоняется на задних двигателях даже с 20 км в час. Передний следует использовать только в пробках и для отрыва с места. В остальном же двух других хватает за глаза. Надо будет попросить Фина, чтобы он ещё увеличил передаточное число, ибо двигатели справляются на ура. Мы с Милисой заезжаем в Верхний город и попадаем на ту самую прямую. Я специально замедляюсь для передела и готовлюсь отопить педаль в полу. Милиса немного недоумевает, почему мы едем так медленно. Что-то случилось? Сейчас я покажу тебе, на что способна эта малышка на самом деле. Держись. Главна на давлевую на газ, да бы колёса не потеряли сцепление. Понеслась. Рей, что ты делаешь? протягивает Милиса, а мы уже летим на максимальной скорости. Расслабся и получай удовольствие. Жду, пока мы проедем половину пути, а затем начинаю тормозить. На этой машине до столицы можно и часов за 6 доехать, при большом желании, конечно. За 6 часов? Милиса до сих пор не может отойти от шока. Но где ты взял эту странную повозку? сделал. Не сам понятное дело, мне помог один башкирит и полурослик. Сам себе не похвалишь, никто не похвалит, как говорится. Невероятно. И не говори. Мы едем со скоростью 80 и обходим по встречке целую вереницу обычных повозок, как стоящих. Представь их лица в этот момент. Я бы сильно удивилась. Милис дрожащей рукой показывает на резкий поворот, который уже совсем близко. Рай, мы же разобьёмся, тормози. По серпантину быстро не поедешь, а поэтому рисую алхимический круг и нажимаю на газ. Слайд. Чего? Мы летим? Милиса прислоняется к стеклу своей двери и смотрит вниз. Мамочки, так быстрее. Я злобно хихикаю. Негоже заставлять ждать королевского посланника. Они, кстати, тоже летают, так что ничего удивительного в этом нет. А если по воздуху, то за сколько можно доехать до столицы? Вдруг спрашивает Милиса. На машине часа за четыре, но у меня мана кончится уже минут через тридцать. А вот алхимики из бюро долетают, скорее всего, за час, может и быстрее. За час? Да как такое возможно? Слишком много открытий для одного дня. Ух уж эти понедельники. Она сидит и мотает головой из стороны в сторону. Всё возможно в этом мире. Спускаюсь к главному выходу в замок. Вот и приехали. Пошли поговорим с этим Дунканом. Мне даже интересно, зачем он прилетел.